Глава вторая. Переход в другой мир. С губ сорвался только один разумный вопрос. «Деньги брать с собой надо?» Парень хмыкнул. «Нестандартный подход к перемещению в другой мир. На моей памяти ты первая спросила. Обычно это «А ты меня не разводишь?» или «Где скрытая камера?» «А как ты так незаметно подкрался?» «Последний вопрос вообще бесит». Кто подкрадывался, если я специально перед лицом выбранного артефактом объекта появляюсь? Действительно, хихикнула я, все больше понимая, почему парень, несмотря на свои заносчивость и высокомерие, э лидер в группе. Он невероятно обаятелен. Душа компании. Только чтобы это понять, долго копать надо. Или же вот такие нестандартные ситуации выявляют истинную сущность делинария? Интересно, кто он? «Ты чего на меня так смотришь?» С подозрением покосился на меня пятикурсник, делая шаг назад. «Как?» «Восторженно, что ли?» «Бедные мужики. Ректор весь на нервах. Лишь бы я не доставала его с претензиями, парни тоже настороженные. Это до какой же степени работа по транспортировке номерян их достала? Интересно, много ли таких, как я?» стараясь выглядеть как можно беззаботнее, приветливо улыбнулась и ответила со всей искренностью. — Так магия же, другой мир. Это... даже не знаю, с чем сравнить мои чувства, чтобы ты понял. — Ну... Но... Делинарий снова издал свой фирменный хмык, убирая руки в карманы брюк. — Попробуй. Серые товарищи пятикурсника внимательно слушали нас, и только суровый ректор кривил нос. Захотелось насолить ему. И я даже быстро сообразила, как, исходя из разговоров в пятёрке. Во-первых, я сильно удивлена. Есть ректор у твоей академии? Ну, есть. Парень настороженно покосился на свою торжественную молчаливую братью. Только не пойму, при чем тут он. Представь, что он внезапно научился летать. Он умеет. Буркнул деленарий. «Что, правда?» «Оно какое-то странное!» Прокомментировал мое изумление один из теней. «Согласен!» Кивнул второй из оставшейся парочки с очаровательными белокурыми кудряшками вокруг острого лица. Такой себе херувимчик. Только ректор не нарушил образ мрачного молчуна, недобро щурясь. «Не страшно. Главное сейчас запомниться. И не так, как мои предшественницы. Что тогда придумать? Чему бы ты удивился в его исполнении? Брюнет совсем растерялся, зато его друзьям стало весело. Дэл, она тебе сейчас под монастырь подводит. Думаешь, что говоришь. Наставление блондина ректор встретился с насмешкой. Мм. Неопределенно дернул плечом делинарий, оценив улыбочку наставника. Давай не будем углубляться в эту тему. Не была. Все-таки надо узнать. Он женат? Кто? Ректор? Да ты что? Вот оно. Быстро свела на нет растущую подозрительность самой высокой тени, пока не поздно, акцентируя внимание на первоначальной задаче. Это подходит для сравнения. Представь, что твой ректор женился и подобрел. Ээ... Видишь? Твой шок сейчас полностью подходит под описание моих чувств. Хотя, уверяю, существование жизни вне нашей планеты куда фантастичнее, чем свадьба твоего ректора. Фантастичнее картинки, где ставил сморо у алтарного камня. Я себе представить не могу. Глотнул парнишка чуть психована. Ты просто его не знаешь. Это меня не интересует. Подчеркнуто протянула я. Радуюсь представленной возможности наступить на мужское эго. «Охотница я или нет?» А об этом нехитром Финте знала прекрасно. Подобные фразочки жутко цепляют мужчин, которым не выказывают привычного внимания. «Лучше давай продолжим разговор о перемещении. Значит, в академию мне обязательно нужно поступить? А жилплощадь выделят? А деньги? Ты так ничего и не ответил». «Портал открывается!» Влез в наш с Делинарием разговор ректор, забавно хмурясь. «Просвети ее насчет удобства и стипендии и уходим. Некогда лясы точить». Я старалась не смотреть на мужчину. Привычка игнорировать странное выработалась с годами. Ну а что? Ни призраков, ни жутких теней по углам. Тихо шепчущих что-то. Не бывает и быть не может. А они вечные спутники моей шизофрении. На самом деле я очень благодарна матери, что она меня не сдала в трудом. Женщина, родившая меня, преподала в мои пять лет самый лучший урок, оставив на пороге детского дома в одном ситцевом платье. Да еще и обронила на прощание. Пусть другие думают, что с твоими припадками делать. Другие моих припадков не увидели. Я зарубила себе на носу, что окружающие меня духи и тени должны остаться только моей самой большой тайной. Когда существа приходили, я даже виду не подавала, что происходит что-то сверхъестественное. В детском доме вела угрюмый образ жизни, была тише воды ниже травы. И никто меня не обижал. Народ будто чувствовал, что трогать странную молчунью опасно. За ней стоят тени. Так и выросла обособленной и одинокой. Что-то за сегодняшний день много воспоминаний. Мысленно пожурила себя я, слушая Делинария с точностью повторяющего слова ректора Маро. Мне бы кивнуть и успокоиться, но слишком долго я оставалась пассивной, раз уж мои тени – не плод больного воображения или последствия психического заболевания. Надо требовать гарантии. «Мне нужна клятва», Есть ли у вас там магические примочки на обещания? А зачем? За надом, успешно съязвила я, игнорируя комментарии серых, стройным хором, наделяющих меня тонны прилагательных. Ну и наглая, какая продуманная. Ты смотри. Сам представь: прилетают к тебе инопланетяне из более продвинутого мира и обещают все блага своего человечества. «Ты сразу согласишься сесть на их корабль?» <тит> «Нет, наверное». «Наверное», — фыркнула я, смерив парня неодобрительным взглядом. «А потом тебя на органы разберут или в межгалактическое рабство сдадут». «Фу!» — поморщился пятикурсник, передернув плечами. «Ну и фантазии у тебя?» «Тему не переводи, лучше зарок придумай». «Мы не такие». «Клянусь своим клыком, что у тебя будет стандартный набор услуг, который получает каждый адепт Академии НИМ. И это больше на что я способен. Клыки для вампира святое». «А? Ты вампир?» «Тише ты!» Зашипел на меня брюнет, оглядываясь в сторону Натальи Ивановны, выходящей из-за поворота с его другом за руку. «Быстро соглашайся, а то мы сами уйдем». А чем ты питаешься? «Достала!» Делинарий схватил меня за запястье и потянул на себя, второй рукой крепко цепляясь за плечо. Пространство поблекло, и я оказалась будто в коконе со всеми остальными. Э -э -э -э, Здрасте. Привет. <мелый чех> mm -hmm> Пропел блондин, занятно перебирая пальцами воздух. Второй пятикурсник молча кивнул. А ректор так и вовсе развернулся на выход. Идем, строго сказал он, растягивая серую завесу. «Тридцать секунд». Дальше все закрутилось похлеще, чем на круселях в лунопарке. Стоило четвертому парню вырваться из библиотеки. Меня быстро вели дворами. Пару раз мы свернули в безлюдные переулки. Но место явно не устраивало предводителя делегации. «А все. «Открывается». Остановился ректор, раскидывая руки в стороны. От его манипуляции серый купол раскинуло вширь, и теперь люди точно не смогут нас увидеть, даже если выглянут в окно. Наблюдать за магией было оболнительно. Словами не передать, с каким трепетом я ловила каждый жест мужчины, каждую искорку, вылетающую у него из пальцев. Настоящий волшебник. Ректор Моро... Искоса посмотрел на меня и поморщился, видимо, принимая восторг на свой счет. Удобно, что купол растягивал не он один, поэтому я без усилий улыбнулась блондину, в руках которого загорелся целый сноп искр, и тут же появилась высокая арка. «Обалдеть!» Протянула едва слышно я, всматриваясь в мерцающее творение неизвестного мне артефакта. Какая красота. Ксандер, ты первый, пробормотал ректор, бросая на меня странные взгляды. Но хоть не морщится уже хлеб. А туда стал Валинес с Мавсей. Обернувшись к нам с Делом, мужчина неожиданно усмехнулся. Дело со своим клыком: "Ты учти, она теперь твоя подопечная, но я тебя за язык не тянул". «Сам ответственность за нее взял». Избавившись от ехидного тона, ректор строго вынес вердикт. «Поможешь. Большего не требуется. Приследи, чтобы девушка была довольна комнатой и стандартным набором услуг для адепта. И можешь быть свободен. Проходите». «За что мне это все? Тихо процедил сквозь зубы пятикурсник, подталкивая меня к проходу. Есения. Донеслось издалека со стороны библиотеки. Я успела только оглянуться и выдохнуть. «До встречи, Наталья Ивановна, и...» «Прощай, Львов». Перед глазами ослепительно вспыхнули огни, и я потеряла опору под ногами, взлетая куда-то вверх. Спиралевидные круги набирали обороты, сияние становилось ярче, а чувство, что меня ангелы уволакивают в рай, настойчивее. Глаза заслезились от света, и мне пришлось крепко зажмуриться, чтобы не лишиться зрения до его полного восстановления. Круговерть прекратилась сразу. Тошнота тоже почти прошла, но рывок и резкое приземление вернули неприятные ощущения обратно. Моргнув, попыталась угомонить головокружение, концентрируясь на стоящем рядом делинарии. «Все?» стараясь дышать глубоко и размеренно обратилась к пятикурснику. Ну, Всем, ответил вместо него хозяин чертогов, которые я, наконец, разглядела, тут же выбираясь из рук своего провожатого вампира. «Ох, какая красота!» Не сдержала эмоций, подходя к самому краю замковой стены. Несмотря на сгущающиеся сумерки, раскинувшаяся долина предстала, как на ладони, высокие холмы, чернеющие вдалеке лес, небольшой городок, перед ними освещенный огнями уличных фонарей и светом окон двух- и трехэтажных домов. Все это было далеко от представления средневековья, что отдельно порадовало меня, как представительницу всяческих удобств родной цивилизации. Сам замок разглядеть тоже чуть-чуть удалось. Академия имела форму круга, огораживалась высокой каменной стеной от долины. А воздвигнутая на холме, она являла собой невероятное зрелище. Очень захотелось на нее посмотреть со стороны городка. Но я понимала, что на данный момент моя просьба будет неуместна. Делинарий и так недоволен тем, что ректор велел ему со мной возиться, как с маленькой. Не стоит напирать. Всему свое время. «Очень у вас тут красиво. Кивнула своим мыслям, подавляя излишки восторга и оборачиваясь обратно. Паромщики в другой мир с каким-то нездоровым опасением следили за моей реакцией. «Что?» «Ты молодец!» Неожиданно похвалил меня мужчина, выходя вперед. Делинари, ты тоже. Видишь, как важно предупредить человека и рассказать ему...» о смысле твоего появления. Все спокойно и без истерик. Уж не знаю, как вы прошлых девушек перемещали, но я рад, что и Номерянок забрал Аралим. Их пробудившиеся стихии избавили меня от головной боли». «Кто такой Аралим?» – забеспокоилась я, еще раз бросая взгляд на корпусные здания академического дворика. «И не заберет ли он меня?» Мужчина вздохнул. Для начала давайте знакомиться. Я ректор Стайлс Маро. И это академия моя. Можете называть меня ректор Маро или господин ректор. Господин употребляется в нашем мире как обращение к жителю Сарура, а нашей планете советую прочесть самостоятельно. Для номерян выпущены буклеты и брошюры чтобы ознакомление с новым миром прошло быстро и интересно. Советую также портативные сферы. Иллюзия в них содержит сокращенную информацию об устройстве и истории создания Сарура. А сама подача сойдет за сказку перед сном. Дождавшись, пока я кивну, ректор продолжил. Что касается Аралима, это еще одна Академия Магии. А вообще их три. О направленности каждой из них вам также расскажет сфера. А где эту сферу взять? От нетерпения почувствовала, как у меня уши горят. Ректор поджал губы. На будущее. Когда я говорю, меня не дозволяется перебивать. Не знаю, будет ли положительный ответ. На такое чванство расценен, как недозволительное выпирание. Позволило себе только моргнуть. Амаро, не дождавшись реплики от меня, Поморщился и все таки ответил. «Сферу предоставит вам адепт дар. Это я», – махнул рукой делинарий с кислой миной на лице. «Вот». «Спасибо, я обязательно верну ее." заверила парня, понимая причину такого настроения. «Будь у меня такая сфера, я бы тоже не захотела с ней расставаться». Пятикурсник кивнул, снова поворачиваясь к ректору. Что касается возможности перейти в другую Академию... Не заставил себя ждать вредный мужик. Все решает магия и род. Пока мы не можем понять, какой расе вы принадлежите. Да это бессмысленно. Ведь ссылали в другой мир полукровок, поэтому до выяснения обстоятельств останетесь здесь. Если есть какие-то вопросы, можете задавать сейчас. М А какой магией надо обладать, чтобы остаться здесь? Академия Ним прежде всего учреждение боевых направлений магии. Сразу убил меня своим ответом ректор Маро. Проклятие, искажения, стихии выше восьмого уровня по шкале Эритеры. Также без конкурса образования Нима обязаны получить высшие представители нечисти. Демоны, вампиры, гарпи. «Наги, тролли, темные эльфы и некроманты!» По мере изложения информации мои глаза расширились. «А чего ты ожидала?» Успокаивала себя как могла. «А раз магия не плод твоего воображения, то и наличие многообразия раз нечистых, в порядке вещей. Главное, не поддаваться на устоявшиеся образы собственного менталитета. Сказки о мавках и фильмы о вампирах остались на земле». Здесь все может оказаться не таким, каким представлено у нас. Поняла, господин ректор. Спасибо за ответ. Марона вид ничуть не старше меня самой. Важно кивнул. Вот же сноб. Идите. Ужин вы уже пропустили. Поэтому, делинарий, на тебе задача. Накормить девушку. В целом рейд прошел отлично. Зачет за практику по иным цивилизациям можете считать поставленными. Все свободны. Адепдар, не забудьте просветить. Эм, а как тебя, кстати, зовут? Вампир уже даже не огрызался, молча слушал и явно желал только одного: быстрее свалить замковой стены. Я, к слову сказать, тоже уже наелась видом красот. Ветер дул нещадно, поэтому свое имя у меня здорово получилось простучать зубами. синий Киселева. «Славно!» Снова поморщился умник, будто лимон приглотил, а не мою фамилию услышал. «Ваша задача совсем проста – не привлекать моего внимания. Теперь уже точно расходитесь».